побег. Когда свернули с трассы, Александр велел выключить фары. «Да ты чего, Сань, как ехать-то?» «Медленно», а Боб будет идти впереди и прощупывать дорогу. Александр отдал ему посох. «Не понимаю, зачем такая конспирация?» — ворчал Алексей. Вдруг впереди появился свет. «На обочину!» — скомандовал Александр. Джип взвыл и въехал в сугроб. «Лёха, сделай так, чтобы не отсвечивали фары и поворотники. Боб, достань из багажника соперную лопату, наруби еловых лап и накрой машину». Раздав указания, Александр расстегнул рюкзак и достал пластиковую банку. Открыв зубами крышку, пальцем ковырнул кусок сот и отправил в рот. Алексей снял пальто и набросил его на капот. Боб тоже справился с поставленной задачей. Сверху накидали снегу, сколько успели. Свет приближался, уже видны два горящих глаза. Саня, по-моему, это бесполезно, обречённо сказал Алексей, забравшись в салон на заднее сиденье. Заметят. Заметят, значит, будем придумывать другой план. Ложитесь и даже не выглядывайте. Поняли? Боб упал на заднее сиденье. Сродо не чувствовал себя таким идиотом. Усмехнулся Алексей, но выполнил приказ и лёг сверху. Александр съел ещё порцию мёда. Нашёл время лакомиться. Засмеялся Алексей. Слушай меня, «Если я вырублюсь, буди любой ценой, понял? А если не получится, прояви фантазию. Легко сказать. Все, заткнись и постарайся ни о чем не думать. Или думай, что ты елка. Ты елка». Мощные фары осветили все вокруг. Александр сконцентрировал внимание на одной из них, впустил в себя свет и выпустил его с другой стороны, став прозрачным. Душа немного подрагивала, и картинка сбивалась. Александр построил кристалл, и сомнения развеялись. Джип вокруг него даже растворился, только высокая мохнатая ель своими лапами загораживала часть дороги. Хаммер проехал мимо и вскоре скрылся за поворотом, оставив за собой еще большую тьму, чем была до него. Александр не видел ничего, даже собственных рук. В глазах скакали зайчики, он потянулся вперед в надежде на ощупь определить, где он. Шершавая кора... Колючие ветки, мокрый снег, крепкий мат. «Просыпайся!» — Алексей растирал его уши снегом. «Как теперь из сугроба этого выбираться? Толкать надо! И мне все равно, что ты инвалид!» Примерно так это бы звучало в переводе. Александр поднялся и взвыл от боли. Душа мгновенно вернулась в тело, но пространство вокруг продолжало дрожать, пытаясь снова вырвать его из реальности. Он обошел машину и навалился плечом. Мотор зарычал. Из-под колёс полетели ледяные комья, вскоре джип таки выбрался на дорогу. «Свет можно включить», — простонал Александр, забираясь в салон. «Сань, я не перестаю удивляться. Я был уверен, что такая маскировка не сработает». Вскоре въехали в деревню и снова погасили фары. На этот раз впереди пошёл Александр, чтобы хоть как-то удерживаться в сознании. Каждый шаг, словно ржавыми кованными гвоздями, прибивал его к земле. Реальность расслоилась на здесь и сейчас, и везде и всегда. А он балансировал на тончайшей грани между ними. Вдруг настороженное рычание завибрировало в нервах. Со всех сторон ощетинились грозные хищные твари. Он замер. Еще шаг, и начнется тревожный лай. Он оперся о посох, уменьшив боль в ступнях, и растворил свое тело в пространстве и времени. Ощутил пристальное внимание на загривки, горле, икрах, на запястьях, по всему телу. Аккуратно, словно йог, снимающий с тела скорпионов, он собрал воедино разрозненные сигналы. Несколько десятков животных слились в единого астрального пса, который стоял на пути, оскалив клыки. Александр понял, что договориться с ним не получится. Он слишком предан своему хозяину и скорее погибнет, чем позволит кому-то отнять у него добычу. Оставался только один вариант — стать хозяином. «Ну что, объединяемся?» — услышал он знакомый ненавистный голос Рихарда. «Не навсегда. Здесь нет состояния «не навсегда». Здесь только «да» или «нет». Пес приготовился к прыжку. «Да», — выдохнул Александр. Пес припал к земле и радостно завилял хвостом. В вольерах и домах собаки постепенно успокоились. Александр сделал шаг, и острая боль вернула его в явь. «В одном из домов светится окно. Боб, со мной! Алексей, жди!» — скомандовал Александр. Подойдя к калитке, остановился, пережидая, когда внимание со ступней переключится на внутреннее зрение. Тьма бледнеет, дрожит и расступается. Появляются люди. Александр видит их сквозь стены и тела. Охранники. На вид они расслаблены и бездумны, но внутри каждого боевая пружина, взведенный курок. Они самоотвержены, сильны и беспощадны, а обмануть их не так просто, как собак. А вот и Оксана. Она почти спит. Рядом еще одна женщина. Она сильно хочет в туалет, но почему-то стесняется. Невероятно. Не собирается же она в таком состоянии терпеть до утра. По идее, рано или поздно ей придется выйти во двор. Но время идет... А она, стиснув зубы, не решается встать. «Голос!» — командует Александр спящему рядом с охранником псу. Тот вскакивает и рычит, но, поняв, что тревога ложная, снова ложится. Оксана проснулась. Надо как-то внушить ей, что она тоже хочет в туалет. Хотя она сама заразилась состоянием подруги. «Отлично!» Загорелся свет, вглубь двора побежала женщина и скрылась в деревянном домике. «Когда она выйдет, аккуратно, чтобы не напугать, привлеки ее внимание и приведи сюда», — сказал Александр, но Боб, словно глухой, никак не отреагировал на его слова. Александр слегка пихнул его посохом. «Ты что, не слышишь?» И тут понял, что пытается говорить с закрытым ртом. Он потоптался с ноги на ногу, чтобы немного заземлиться, и открыл рот. «Понятно», — обернулся Боб. «Справлюсь». И он осторожно вошел во двор. Через пару минут он вывел из калитки цыганку. «Сейчас войдёшь в дом, скажешь, чтобы она вышла и сразу бежала в машину», заплетающимся языком проговорил Александр. «А меня вы что здесь бросите? Тебе ничто не угрожает. Если она сбежит, то тебя отпустят». «Я не согласна». Александр перевёл взгляд на фонарь замер, пытаясь усовершенствовать план побега. Он подал Бобу посох, тот снова всё понял без слов. «Хорошо, иди в дом, скажешь, что...» «Да поняла я», — оборвала цыганка и направилась к двери. Бр, холодина», — сказала Зарина, войдя в дом. «Накинь тулупчик, а то простынешь». Оксана залезла в тулуп, который был ей до пят, и направилась к двери. Вдруг за окном погас свет. «Что такое?» — нахмурился охранник и защелкал выключателем. «Перегорело, наверное», — пожала плечами Оксана. «Так бывает, когда резко холодает. Есть запасная лампочка или фонарик какой-нибудь?» — Нет, ничего такого. — Вы что, мальчики, я же в дырку провалюсь. Может, зажигалка? — Ну, быстрее. Оксана запрыгала, изображая нетерпение. — Зажигалка есть. А кто подержит? — Вот, я еще свечки не держал. — Ну, пойдемте втроем. — Зара подержит зажигалку, а ты в стороне покараулишь, а то ведь мы в лес убежим. — Ладно, пойдем. Охранник встал. — Заодно покурю. Оксана с Зариной неуклюже передвигаясь в огромных тулупах, направились в сторону туалета. Охранник остался на крыльце в своей кожаной курточке. Прошла минута, две, три, сигарета закончилась, уши замерзли. «Эй, скоро вы там? Скоро!» — крикнула Оксана, изображая напряжение. Охранник чертыхнулся и ушел в дом. Сбросив тулупы, они тут же помчались в сторону автомобиля.